глава 33. По дороге обратно в офис я попросил таксиста сделать остановку у любого бутика, торгующего мужской одеждой. Опытный водила быстро отыскал нужный магазин, и там, сходу, без примерки, я приобрел новые джинсы и кофту своего размера. Эта экспресс-покупка обошлась мне в 7800. Дороговато, конечно, но деньги у меня благодаря Митюниной заботе имелись – А вот желания после тренировки возвращаться в общагу в грязном, воняющем потом тряпье не было. По счётчику такси с учётом задержки у магазина натикало ещё почти 170 рублей, но я не стал мелочиться и отдал водиле за продуктивную поездку, оставшиеся от 8200 целиком. Когда вошёл в офис, Александр уже был там и о чём-то вовсю ворковал с очаровашкой-администратором. «Опаздываешь, практикант!» Не упустила случая наехать Светлана, принимая у меня на хранение куртку и рюкзак. «Так через два часа же договаривались, разве нет?» Обернулся я к наставнику. «Все правильно, через два!» Кивнул александра и, взъерошив мне волосы, успокоил. «Не парься, вовремя ты приехал, это Светочка у нас так шутит». «Да больно надо!» фыркнула Светка. «Ну че, решил, куда опоздуна этого поведешь?» «Я не опоздал!» — возмутился я. «Еще, думаю», — словно не заметив мои реплики, ответил администратору наставник. «Но по-любому начнем со жмаков, поэтому восьмой пока нам открой, ладно?» «Как скажешь, попрошу в портал. Эй, опоздон, удачной охоты!» «Я не...» — снова начал было я возмущенно, но под насмешливым взглядом наставника притих и, буркнув язве светки «Спасибо», направился следом за Александром наливающемуся молочным туманом зеркалу. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели грибница. Ваше пребывание здесь ограничено параметром CAP. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 82,21%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 22 минуты 13 секунд. Подтверждая вводные короткого лога, таймер в левом углу в кое-то веке начал обратный отчет с указанного в логе контрольного времени. 0.1.22.13, 0.1.22.12, 0.1.22.11, 0.1.22.10. Я поймал себя на мысли, что при этом испытываю приятное чувство защищенности. За двухчасовой перерыв энергия восстановилась полностью и можно было безбоязненно находиться в теневой локации час двадцать. Красота! Местечко, где мы оказались, выйдя из портала, просто потрясло меня буйством красок. Вместо привычных розовых тонов, необычно густая трава на странной кочкообразной поляне была вызывающая яркого оранжевого цвета. Шагнув от портала в яркую густую траву, я неожиданно провалился по колено – а из-под травы брызнула черная торфяная жижа. Ногу мгновенно засосало глубоко вылистое дно, и самостоятельно выбраться обратно на твердый берег оказалось крайне непросто. Более того, мои отчаянные неуклюжие рывки привели лишь к тому, что нога за несколько секунд погрузилась еще сантиметров на десять глубже в трясину. Если б не подскочивший наставник, сам бы я фиг знает, сколько промучился, выбираясь из илистой ловушки. Осторожнее, тут кругом болото, запоздало предупредил Александр, вытаскивая меня обратно на сушу. А в названии локации вроде было написано Грибница, проворчал я, стряхивая налипшую оранжевую ряску с грязной и мокрой штанины. «Все верно, хмыкнул ничуть не смутившийся наставник. Это и есть Грибница жмаков, полуразумных грибов, обитающих на болотах. Охренеть. Смотри, как здесь нужно ходить. Наставник ловко скакнул на ближайшую кочку и, обернувшись, командовал «Теперь ты». Прыгать к нему на маленькую кочку я не стал из опасения неуклюже столкнуть наставника в болото и выбрал кочку с противоположной стороны. Хорошенько оттолкнувшись, прыгнул и приземлился почти идеально, лишь слегка замочив соскользнувший в конце каблук левого ботинка. Кочка оказалась неожиданно надежной опорой. Она подо мной даже не шелохнулась, и эта монолитность под ногами придала дополнительный заряд уверенности. Следующий прыжок на соседнюю кочку получился без досадного соскальзывания в конце. «Нормально», — похвалил Саня. «Теперь возвращаемся». Мы дружно прыгнули обратно на самую большую кочку локации, размеры которой позволили каждому приземлиться, даже не коснувшись друг друга. «Из воздушки раньше стрелять доводилось?» – спросил Александр. «В детстве, когда родители в ТИР водили». «Значит, опыт имеешь. Отлично. Тогда вот, держи, развлекайся». Наставник вложил мне в руку массивный тяжелый пистолет, внешне очень похожий на боевое огнестрельное оружие. И точно такой же добыл себе из бездонного кармана пиджака. Пневматический, заметив мое недоумение, пояснил Александр. Там 30 пулек, свинцовые шарики. Жмаков они валят наглухо. Да и в человека, если такой подарок прилетит, мало не покажется. Не убьет, конечно, но травмировать может серьезно. Так что ты оба куда они поли целься лучше. И в ногу себе случайно не засади». «Это понятно. А куда стрелять-то?» «В жмаков, разумеется». «И где они?» «Чудак-человек, это же грибы, их искать надо». «Жмаки в тресинах прячутся, но периодически всплывают, чтобы на солнце погреться и споры распылить. Твоя задача – подловить паршивца в этот момент и срезать точным выстрелом. На вот, положи карман». Наставник протянул мне пачку небольших плотных пакетов. «Как только пристрелишь гриб сразу, пока его обратно под воду не утянуло, пакуй в пакет и отдирай от ножки. Это вот так делается» александра натянул на левую руку пакет и подхватил закрытыми полиэтиленом пальцами комок рязки с травы. Обозначил резкое движение кулаком, будто обрывает невидимую ножку. Приподнял кулак с зажатой добычей и оттопыренным мизинцем второй руки, остальные пальцы удерживали зажатый в правый пистолет, подцепив край пакета, стянул его с руки как резиновую перчатку. Зажатая в ладони рязка оказалась внутри пакета. «Повтори», – потребовал наставник. Я без труда с первой попытки повторил нехитрый фокус с одним из выданных плотных пакетов. «Сойдет», – кивнул Александр. «Ни в коем случае не дотрагивайся до жмаков открытыми участками кожи. Слизь на них содержит крайне опасный яд. Упакованного жмака оставляй на кочке и продолжай охоту дальше. В конце соберем всю добычу и, вернувшись в офис, сдадим светки А ей они для чего? Суп грибной сварит, хмыкнул Александр. Ну правда, интересно же. Да на хрен они никому не нужны. Света все грибы потом в плазменной печи сожжет. Просто трупы жмаков в болоте оставлять нельзя. Разлагаясь там, они выделяют токсичный газ, и если не подчищать за собой после каждой охоты, однажды тут можно не слабо отравнуться. Понятно. Ну, раз понятно, инструктаж окончен. Расходимся и начинаем охоту. А то уже восемь минут впустую языками промололи. Погоди, а как хоть жмак должен выглядеть? Опиши, надо же знать, чего искать. Как гриб он и выглядит, пожал плечами наставник. Жмак на наш мухомор похож. Только вместо белых точек у него на оранжевой шляпке черные, среди которых он свой глаз маскирует. Глаз? Я ж предупреждал, что грибы полуразумные, они обладают зачатками интеллекта, могут увидеть подкрадывающегося врага и спрятаться под воду. Нормально, их и без того в округе не видно, а теперь выясняется, что они еще и прятаться при моем приближении станут. Не боись, Серега, жмаков в гребнице под водой скрывается тысячи, и долго без солнца они прятаться не могут, обязательно то здесь, то там начнут всплывать, как миленькие и главное, по сторонам внимательно смотри, а как шляпку пятнистую заметишь, тут же, не мешкая, стреляй. Хорошо, попробую. Ну, как говорится, удачной охоты. Условившись вернуться обратно к порталу с добычей через полчаса, мы разбрелись, вернее, распрыгались в разные стороны. Первые несколько минут никаких глазастых грибов вокруг себя я не наблюдал. Как неприкаянный кузнечик, я скакал с кочки на кочку, таращась на затянутое яркой рыжей ряской болото вокруг. Левая ладонь под сразу напяленным на всякий пожарный пакетом стала скользкой от пота. Я решил ее вытащить и промокнуть майку Специально для этого остановился на очередной кочке, но стоило подцепить мизинцем пакет, как сбоку раздался негромкий бульк, и в трех метрах из рязки вынырнул описанный наставником мухомор. Мгновенно позабыв о вспотевшей ладони, я навел на цель пистолет и пальнул. Пулька на вылет пробила пятнистую шляпку, но фатального ущерба не нанесла, и продырявленный гриб стремительно нырнул обратно под воду. «Вот зараза!» – прошептал я, досадуя о неудаче. Об оставшемся на мокрой от поту руке пакете даже не вспомнил, всецело захваченный пробудившимся охотничьим азартом. После сбежавшей добычи я стал, в глазах, вглядываться в рыжую ряску вокруг. И через несколько кочек охотничья фортуна вновь улыбнулась мне. Очередного жмака в этот раз удалось засечь в пяти метрах. Навелся, прицелился, выстрелил. Снова попал и продырявил шляпку. Но и второй гриб оказался потрясающе живучим и тоже подло сбежал под воду. «Млять!» В течение следующих десяти минут мне еще восемь раз везло заметить ловко маскирующиеся среди рязки грибы, и всего лишь однажды я промахнулся мимо цели. Но из остальных семи попаданий лишь одно оказалось смертельным для жмака. у Укакушенный роковым выстрелом гриб, в отличие от прочих, скрывающихся под водой после ранения, Наоборот, по лягушаче, подпрыгнув, обнажил внушительный кусок длинной шнурообразной ножки. Вероятно, в момент смерти она сократилась. С грибом случилось что-то типа агонии, от чего он и подпрыгнул. И, плюхнувшись на ряску, стал без движения покачиваться в болотной траве, плавно погружаясь в торфяную воду. Разумеется, я не позволил утонуть законному трофею. Все сделал четко и быстро, как учил наставник. Упакованный в пакет жмак остался загорать на кочке. По прошествии первых пятнадцати минут охоты похвастать мне особо было нечем. Я расстрелял по грибам десять пуль, но реально завалил лишь одного жмака. Чтобы не опозориться перед наставником, а еще хуже, перед язвой Светланой, решил в оставшиеся пятнадцать минут прибегнуть к помощи теневого навыка. Коснулся кольцом переносицы – Секунды на таймере тут же побежали с удвоенной скоростью – 58.13, 58.11, 58.09, 58.07. Но эффект от пробудившегося разоблачения уязвимости превзошел самые смелые мои ожидания. Монополия рыжего цвета вокруг вдруг оказалась нарушена десятками голубых пятен сливающиеся с ряской шляпки жмаков обозначенные подсветкой пятен уязвимости стали легкой добычей оставалось лишь целиться в ближайшее пятно и нажимать на спуск из пяти выданных один за другим как из пулемета выстрелов я трижды попал по голубым пятнам и завалил троих жмаков и только потом сообразил какую несусветную глупость сморозил из за дурной жадности дарвавшегося таки до варения сладкоешки Три подстреленных жмака стали медленно тонуть, и мне пришлось, как пресловутому фигаро с бешеной скоростью, метаться между кочками и в темпе вальса собирать уходящие в бездонные торфяные глубины трофеи. Двух первых жмаков удалось подхватить с поверхности, а третий гриб, когда до него дошла очередь, подкачал, провалился за разоподрязку и сгинул в чернильной воде. Не желая сдаваться, я скоренько спустился на колени и попытался нащупать утопленника, но промахнулся мимо цели и вместо защищенных пакетом пальцев коснулся тонущего жмака открытым локтем. Руку в момент касания словно пробило разрядом тока. Шипя проклятия я, разумеется, тут же выхватил ее из воды. На локте обнаружил раздувающиеся и тут же лопающиеся кровавые волдыри огромного ожога. Жуткая рана прямо на глазах разрасталась во все стороны с шокирующей скоростью. За считанные секунды кровавыми язвами покрылась уже полруки. Твою ж мать! Но одним внешним проявлением болячка не ограничилась. В горле резко запершила, закружилась голова, стало больно смотреть на яркий свет. Тело начал потряхивать озноб и я почувствовал, как буквально с каждым ударом сердца мне становится все хуже и хуже. Забыв о зажатом в руке пистолете, я вместе с ним сунул кольцо под мышку, при этом нечаянно надавил на спуск и пальнул куда-то за спину. К счастью, наставник был далеко, и его не задела шальной пулькой. Пробудившийся, как положено, целебный пот, тут же вступил в отчаянную схватку с чужеродной заразой, Принявшись медленно, но верно, разворачивать, казалось бы, безнадежную ситуацию в сторону исцеления. Я это почувствовал буквально с первых секунд. Покрывшая меня с макушки до пят, ледяная испарина постепенно вернула, как это ни странно звучит, тепло в дрожащее тело. Стиснувшие горло тиски боли потихоньку разжались и исчезли. Голова перестала кружиться. Резь в глазах исчезла. Кровоточащая рана, в которую превратилась полруки, перестала расти и на глазах стала закрываться твердыми корками. Через несколько минут, когда огромная короста стала осыпаться, открывая розовую кожу на месте чудесным образом затянувшихся язв, я почувствовал себя в состоянии продолжить охоту. Натянул на левую руку очередной пакет и без спешки, планомерно, стал расстреливать обозначенных пятнами уязвимости жмаков. В итоге, в дополнение к трем уже имеющимся трофеям, мне удалось добавить еще восемь подстреленных жмаков. Так-то до конца охоты я мог настрелять на пару-тройку грибов больше, но в пистолете банально кончились пули. Возвращаясь к порталу, я благоразумно прекратил действия теневых навыков использование которых и без того существенно сократило время на таймере. 22-27, 22-26, 22-25, 22-24. Не хватало еще, чтобы Александр об этом узнал. Особенно не хотелось светить происшествие с ранением, от которого работающий 10 минут кряду целебный пот, к счастью, не оставил и следа. Но я все равно очковал. Вдруг где-то остались незамеченные капли крови, хотя я все хорошенько осмотрел и тщательно оттер найденные на руке брызги и потеки, а на черной майке и джинсах крови вообще не было видно. «Ну-ка, ну-ка, удиви меня своим уловом», — хмыкнул наставник, забирая из моих рук пачку пакетов с ядовитыми трупами жмаков. А через секунду он реально прихренел, насчитав одиннадцать пакетов. И ведь еще в болоте остался один утопленник. В то время, как самому Александру, я это позже выяснил, удалось настрелять за полчаса всего девять жмаков. Правда, у него и не все пульки в пистолете израсходовались, три свинцовых шарика еще осталось. «Да как ты смог-то с первого раза и сразу столько?» – возмущался наставник, активируя обратный портал. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели Гребница без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 7 теневых бонусов КЭП. Внимание! Полный отчет за посещение Гребницы. Время тренировки – 38 минут 24 секунды. Дополнительно совокупное время действия пробужденных теневыми навыками функций – 19 минут 8 секунд. Всего вами было уничтожено 12 жмаков с пятого по седьмой уровень. За убийство жмаков с учетом штрафа за критическую разницу в уровнях теневого тела вам начисляется 12 очков теневого развития, 26 теневых бонусов к силе, 38 теневых бонусов к ловкости, 29 теневых бонусов к выносливости, 11 теневых бонусов к интеллекту, 25 теневых бонусов кэп